Андрей Посняков Александр Прозоров Повелители драконов Книга первая Земля злого духа Текст читает Игорь Гмыза Глава первая Иван из детей боярских Осень 1582 года. Тура-река. Всадники выскочили из-за холма быстро, и можно было бы сказать внезапно, коли бы их давно уже не поджидали. В блестящих панцирях, в шлемах, саблями и палашами. За спинами реяли гусиные перья на железных дугах. «Ну, вот они!» Усмехнувшись, молодой человек в шведских нагродных латах выдрузил на голову вытянутый кверху шлем, именуемый Марионом, и, обернувшись, подмигнул стоявшему чуть позади воину в точно таком же шлеме и керасе поверх порядком таки замызганного камзола, зато с яркими разрезными рукавами, мечтой любого щеголя. Да, вижу, кивнув, с грубоватым акцентом отозвался Щеголь по-русски. «Все, как ты говорил, Йоган, Тоннерветер, они все же поверили». «И он, или уж лучше сказать, Иван, — скривил губы. Поверили, а кто бы не поверил, лишь бы парня нашего не замучили. Не успеют». Поежившись, Иван глянул на сидевших в засаде людей — русских и наемников-немцев. Впрочем, кроме, собственно, немцев, как, к примеру, щеголь Ганс Штраубы из Мекленбурга, кого здесь только не было. Наемники — опытные рубаки, стрелки, да и свои не хуже. Как на подбор парни-орлы. И что с того, что экипированные кто во что гораст? кто в добротном немецком панцире, кто в кованной из плоских колес байдане, кто в пластинчатом бахтерце, кто в доспехе посолиднее, из металлических поверх кольчужной вязки досок калантаре, кто кто-то и вообще в простой кольчужице. Часть конная, какая живота габисканей, при палашах, при сабельках добрых, Часть — пещальники, стрелки, даже три небольшие пущенки имелись. Пушкари, запалы в руках держа, искоса так на Ивана поглядывали, мол, не пора ли? — Пусть поближе подъедут, — осадил пыл молодой атаман. — Ждем. — Ждем так ждем. Положив на землю здоровенную, кованную железем и утыканную гвоздями дубину, ослоб. Согласно промычал здоровенный бугай в стеганом ватном кафтане, Тигеляя Иные латы по размеру никак не мог подобрать. Можно и помолиться пока. Верно, отец России. Истинно глаголишь, Михеюшка. Молитва-то ни в каком деле не помеха. Ага. Вот и царь Савл как-то в походе... Тс, отче! Повернув голову, Иван шутливо погрозил священнику пальцем. — Молитесь, но на чеку будьте. А про царя Савла ты нам вечерком у костра расскажешь. — Могу еще и про царицу Савскую, — улыбнулся отец Амвросий. Священник был собою видный, молодой, но не слишком. 33 года недавно исполнилось. Высок, с пронзительным взглядом синих очей, из породы тех людей, что готовы были нести Слово Божие куда угодно, не спрашивая на то разрешения ни у кого, кроме как у своего сердца и самого Господа. Широкие плечи, светло-русая борода, такого же цвета и волосы гривой. Отец России, кроме всего прочего, еще отменно стрелял из пещали, мог и из кулервины, из пушки пальнуть, И силен был не менее, ну, может, все же чуть менее, нежели бугаинушка Михейка, коего за оружие любимое так вот ослопом и прозвали. Поднимая придорожную пыль, латные гусары на наметом неслись к деревне, белые домики которой виднелись невдалеке за Буковой рощицей и Пожней. Близ деревни протекала неширокая, заросшей камышом и красноталом река, сверкавшая на утреннем, недавно взошедшем зашедшем солнышке изогнутой татарской саблей. Приставив к левому глазу подзорную трубу, захваченную еще где-то под ревелем, Иван внимательно вглядывался во всадников. Нашего-то Афоньки там нет. Подойдя ближе, шепотом поинтересовался ослоп. Цыц, Михейка, Молодой атаман резко осадил своего не в меру нетерпеливого сотоварища. Неужто они в налет его с собой прихватят? Думаю, позади он, с телегами. Ага, Иван вдруг улыбнулся. А вот и они. Эта появившаяся на миг улыбка, довольная и слегка лукавая, резко изменила лицо молодого человека. До того хмурое оно вдруг просветлело, словно бы помолодело даже. Высок статин Иван, локоны темно-русые, усики щегольские с бородкой на немецкий манер, как у наемников принято, глаза светло-серые, а когда недоволен, с оттенками грозовой тучи. Красив, красив был молодой атаман Иван Егоров сын Еремеев. Из тех Еремеевых, детей боярских, что владели когда-то землицами в бывшей обонежской Новгородской пятине, Правда, от землиц тех давно уж одно воспоминание осталось, да и родители приставились лет уж как семь. С тех пор и искал Иван свое счастье, благо для молодого человека, решительного и умелого воина, спасибо покойному батюшке Егору Ивановичу, научил ратному делу, времена наступили весьма благодатные. Великий государь, царь Иван Васильевич, с кем только нынче не воевал, и с поляками, и с Литвой, и со шведами, и с татарами, и даже вон гусары эти, не угорские ли? Про то и Михийка ослоб спросил, не выдержал Бугаинушка любопытный. — Что, господине вояки-то угорские? — Чего ты так решил? — повел плечом Иван. — Бугай шмыгнул носом. — Так слыхивали мы про гусаров, как же? — Может, и угорские. — Шепотом как бы для себя пробормотал молодой атаман. А может, и поляки. Князь Угорский, Стефан Баторий из Семиградия, давно же в королях польских. С тех пор, как поляки с Литвой заодно стали. «Речь посполитая называется», — не приминул пояснить отец Амвросий, что в переводе с латыни значит «Ага», — снова вскрикнул Иван, «Вижу, вижу Афоню». На, отче, глянь сам, и ты, Ганс, посмотри. Думаем живо, как парня отбивать будем. Вот зато не только за удачливость атаманы Егорова и любили. Всегда у опытных людей совета спрашивал, однако решение принимал сам. Очень быстро и почти всегда верно. — Мы с тобой, капитан, конный бой у деревни завяжем. Ганс Штраубе задумчиво почесал длинный нос. А отец сам в России со своими к телегам. И я так думаю, ухмыльнулся в кулак Иван. Капитан. Так называли его немцы. Хотя до рота людей в отряде не хватало всего-то четыре дюжины человек. С полсотни не будет. Вот и пришлось нынче позвать на помощь немцев. Те рядом были. Одно дело под Могилёвым делали — калашматили литовцев с поляками, как могли, во славу грозного государя Ивана Васильевича. Штраубы до того еще и на море успел повоевать. Как он сам выражался со смехом, пиратствовал под началом царского адмирала Дачанина Карстена Роды, коему Иван Васильевич самолично каперский патент жаловал. Жаль, ненадолго морских дел хватило. «Отче! слоб И вы все остаетесь здесь, ждете обоза!» Отдав подзорную трубу подскочившему молодому парню, распорядился молодой атаман. «Как появится, нападайте сразу! Ганс, бери своих и за мной!» «Капитан!» Немец почему-то не спешил исполнять приказание. «Что такое?» Иван уже собрался прыгнуть в седло, но, обернувшись, глянул на Макленбуржца столь грозно, что кого-нибудь иного такой взгляд неминуемо привел бы в замешательство: кого-нибудь иного, только не немца. Там впереди, в золоченых латах, думаю, их командир, тихо промолвил Ганс. Ты бы, капитан его и своей хитрой аркибузы. «Понял тебя!» — атаман улыбнулся, выхватив из приторочного к луке седла особого садака небольшую пещалицу. Как выразился штраубы Аркибузу, «Хитрую! Значительно меньше и легче мушкета, с колесцовым, фитильным замком, капризным, но от мокрой погоды почти независимым». Пещалица, однако, вовсе не поэтому именовалась хитрой, а потому что имела внутри ствола нарезы винтом, отчего поле в полете закручивалось и куда как метко била. Такие пищали, довольно редкие, именовались еще винтовальными. Делать ее было трудно и нудно, да и заряжать также, в четверо больше времени, нежели обычный мушкет-пищаль однако выстрел, выстрел того стоил. Вот как сейчас. Зарядив пещарицу, Иван пристроил приклад к плечу, положив граненый ствол на ветку. Гусары как раз появились напротив балки, где сидели в засаде атамановы люди и немцы. Впереди, в золоченом панцире, несся красавец-усач, польский или мадьярский пан. Деревня, куда летели всадники, уже казалась рядом, и усатый, обернувшись в нетерпение, выхватил из ножен саблю. Ах, как красиво отразилось в клинке солнце! Со всей польской доблестью, с гонором, с угрозой! Усач на всем скаку что-то крикнул своим, ухмыльнулся. Едва слышно щелкнула пружинка. Закрутилась, высекая искры, колесика в аркебузном замке. Грянул выстрел. Нелепо взмахнув руками, гусар вылетел из седла, словно вдруг столкнулся с какой-то невидимой и чрезвычайно прочной, вдруг повисшей в утреннем воздухе нитью. И тотчас грянул залп. Немецкие мушкеты пищали. В пустую, конечно же, для устрашения больше. — Слишком уж далеко, да и цель рассыпная, несущаяся. Попади, попробуй. — За мной! — бросив пещаль оруженосцу, молодой атаман птицей взлетел в седло, выхватил саблю. — За мной, парни! Постоим за землю русскую! Выскочив из балки, смешанная русско-немецкая конница Ивана Еремеева понесла через лук на гусар. Те явно ничего подобного не ожидали. Еще бы! Переведчик Афонька им совсем другое пел. Мол, деревенька зажиточная, воинских людей в ней нету. Выманили охранную сотню короля Стефана, выманили... Теперь дело за малым — разбить. Летели из-под копытка ромашки пополам склевером. Жаворонки и прочие мелкие печуги, вспархивая, жалобными криками кружили в синем прозрачном небе. Сверкало в глаза гусарам яростное июльское солнце. Это Иван так рассчитал, чтоб сверкало. Вражинам-то сейчас... И свернуть некуда, с обоих краев по лугу балки вражки не обойти. Ура! За царя-батюшку! За родину!» Две рати схлеснулись, зазвенели сабли, поднявшись на дыбы, ржали кони, и первая кровь, дымящаяся, тягучая, красная, Тяжелыми каплями оросила луговую траву. Ах, с какой яростью щурил глаза гусар! Как стискивал зубы, вот-вот прокусит, а иногда ругался. Он оказался опытным рубакой, этот поляк или мадьяр. Ловко отбив удар, повернул саблю плашмя, наровя поразить врага в шею. Иван быстро подставил клинок. Противно заскрежетала сталь, уж тут кто кого. Глаза противников налились кровью, взбугрились мускулы. Гусар вдруг резко дернул коня влево. Сабля его, скользнув по клинку атамана, ударила в грудь. Если бы не латы, даже кольчуга и та вряд ли спасла бы. Впрочем, молодой атаман сейчас вовсе не думал о близкой смерти. Сабли снова склеснулись, застыли на миг. И тут Иван поступил хитро. Перенес всю тяжесть удара не на клинок, а на рукоять сабли, и ударил тяжелым золоченым эфесом прямо противнику в глаз. А ошеломленный гусар пошатнулся, вот тогда и настала очередь клинка. Проводив быстрым взглядом упавшего на траву врага, атаман осмотрелся, мысленно отмечая поверженных поляков и довольно оцелетовал саблей подъехавшему к нему немцу. — А ведь бегут сволочи! — указав полошом набросившихся прочь всадников, ухмыльнулся тот. «Тоннерветтер! Остальных мы...» «Вижу!» — спокойно отозвался Иван. «Так мы теперь на помощь?» «Нет, мне не нравятся всадники. Те, что уходят...» — атаман прищурился. «Слишком уж быстро и не толпой». «Ага, что я говорил? Разворачиваются! У них луки! Мадьяры — добрые стрелки!» А ну, все с коней! змахнув окровавленной саблей, распорядился Еремеев. На зим я сказал, на зим, в траву! А если, а если подскачут, успеем в седло. Пара из выпущенных мадьярами стрел со свистом, пронзив небо, уже нашли себе жертвы. Двое всадников Ивана упали. Остальные спешились, залегли. «Ну вот», — спрыгнув седла, улыбнулся Иван. «Так-то лучше бы...» Что-то просвистело, пропело и с необычайной силой, ударив правый висок, погасило солнце. Молодой атаман повалился в траву, что-то шепча губами, спорхнул жаворонок, улетел. «Ах ты же, Боже мой!» Вскочив, Иван выскочил из шатра, держась за правый висок, за белесый шрам около самого глаза. «Что, господине, опять, несший у костра малую сторожу послушник Афоня, тощий и нескладный малый лет пятнадцати с узким смуглым лицом и длинными сальными, то ли каштановыми, то ли пегими волосами, понятливо потряс головой. Молиться, молиться надоть. Ты еще меня получи. Присаживаясь к костру, Иван почесал шрам. Вот-то не знаю. Все время молюсь. И все время снится. Вот тот самый миг, когда... Знаю. Невежливо ухмыльнулся послушник когда мы поляков до Мадьяр уложили. Три деревни от них спасли. Шуткали, Успели ведь уйти мужички, женами, дитяти Верно, по сей день за нас молятся. Юноша набожно перекрестился и наскоро зашептал молитву. Помолился Иван. Жив-то тогда остался лишь Божьим соизволением. Угоди, стрела, на пол пальца левее. Не сидел бы сейчас тут у костра, на лесистом берегу не широкой туры речки, что далеко-далеко за горами, за камнем. Вниз по реке, если проводнику Вагуличу верить, день-два пути, крепость Чингитура. Там враги, татары сибирского салтана-Кучума. С коим верховный воевод-атаман Ермак Тимофеевич ныне воюет волею православнейшего царя Ивана Васильевича. Хотя нет. Скорее уж, волею прижимистых купчин Строгановых. Их воля, их строги, их боевой припас и многие люди их. А кроме казаков Ермака и сотни Ивана, еще и другие служилые Строгановых есть — татары, немцы, даже вот вагуличи, из коих иные, и кучуму служат. А немцы — это хорошо, вояки добрые. Среди них Иван Дружка старого встретил, Ганса Штраубы из Макленбурга. И вот свой отряд надумал смонить Именно так, свой. Хоть Ермак Тимофеевич, да воеводы его, казацкие Матвей Мещеряк, Яков Михайлов, Иван Кольцо — главное одначе с Еремеевым Иваном сам Семен Аникиевич, да Максим Яковлевич да Никита Григорьевич Строгановы лично особый договор заключили. Мол, слухи от Вагуличи про северную золотую бабу давно ходят, так что ежели что, может Иван со своей сотней своим путем за бабой пойти. В том нет никакого Ермаку Тимофеевичу унижения. Просто решили так Строгановы, те, кто вообще все здесь решал. «Ах ты, Господи, спаси, спаси, Господи!» Помолившись, принялся приговаривать Афоня. Так за свои присловия и прозванный Афония, спаси, Господи!» Самого Кучума в Агуличе говорят нынче в крепости нет, а где-то поблизости Мурзаево, Мамитку царевич С войском огромным бродит. Найдем, разгромим. Почесывая шрам, рассеянно усмехнулся Еремеев. Дело не в том, много ли, мало людей в везки. Дело в настрое, в умении. Ну и в оружии еще. Но это меньше. Как это, спаси господи, меньше? Подбросив дровишек в огонь, хлопнул светлыми глазищами отрок. У нас же и пещали, и пушки. Разве плохо? Хорошо. Иван согласно кивнул и, зябко поежившись, протянул к костру руки. Одначе и татары-сибирские лучники неплохие. А что, господин Атаман, лучше, пещаль или лук? Ну, это у шафонь, как посмотреть, тихонько рассмеялся молодой человек. Ты же сам воин опытный, понимать должен. Покуда пищаль заряжаешь, хороший лучник почти дюжину стрел выстрелит, причем прицельно. Однако, ежели из сотни стрел хоть одна доспешная цель поразит, так и то добрее. Пещальный же поле нигде ни в доспехах, ни во щитах не застрянет, да и рикошетит редко. Бьет на повал, так-то. Она пол сотни сожжений, что с лука, что самострела, только на весом бить. Хоть иногда и это важно, но все же прямой-то наводкой, сподручнее. Да и по подвижной цели стрела-то ведь не быстро летит, Поле куда быстрее. Так что по мне в добром бою пещаль куда как сподручнее лука. Не обижайся, Фоня, но с пещалью и ты управишься, а с луком — натянешь ли. У Вагуличи наших как-то брал, натягивал. Отрок все же обиделся, сверкнул глазами. Ну, — со смехом протянул атаман, — так у них охотничий на белку. А насчет пищали еще так скажу. Доброе пуля на триста сожжений убойно бьет, а один хороший залп иногда всю битву решает. С луками не так. Понял, парень? Спаси, Господи. Понял. Пригладив волосы, Иван посмотрел на черную реку, в которой отражались дерганно пламя костра, тощая растущая луна и далекие желтые звезды. Где-то вдруг сыграла рыба. Это ночью-то? Или на перекатах вода? Или плывет кто-то? Татарский лазутчик? Атаман почесал шрам и, повернув голову, негромко спросил. «В немецких сторожах кто нынче?» «Лопоухий Ульрих», — тут же припомнил послушник. «И Генрих Рыжий». Оба пивохлебы и о добрые бражицы не откажутся. Но, спаси господи, не Сони, нет. Сам знаю, что не Сони. Младшой воевода, так войски Ермака официально титуловали Ельмеева, хмыкнул в кулак и задумался, по привычке почесывая шрам. Опять тот день вспомнился. Иван очнулся в чьей-то избе. В избе отнюдь не бедный, как машинально отметил для себя раненый, поглядывая на изразцовую, топевшуюся по белому печь и иноземную, польскую или немецкую, а то и фрязинскую мебель. Резной кабинет, комодики, затейливые колченогие стулья. — Ну вот, и глаза раскрыл! — гулко захохотал сидевший у изголовья мужчина в богатом польском кунтуше, под поясанным наборным поясом, свисевший на нем саблей в изысканных, расшитых золотыми нитками ножнах. Могучий, широкоплечий, с бородой и пронзительным взглядом всеми признанного вожака, человек этот был хорошо знаком Еремееву. Как-никак вместе и воевали старшой атаман, Правда и повыше имелся начальничек государева двора воярин Буйнаков Упырь Фёдорович, чтоб ему пусто было. Ермак тихо одними губами прошептал молодой человек. Ермак Тимофеевич, старшой атаман улыбнулся. Вижу, вижу, признал наконец. А мы уж думали, Ван, священник твой Отец Амвросий неустанно молился. Очнулся, встав с колен перед висевшими в красном углу иконами, святой отец обернулся. Синие, как вешнее небо, глаза его вспыхнули самой искренней радостью. А мы уж думали, «Эх, Иван Егорович, как бы та стрела чуть левее прошла, не иначе, как сам Господь тебя спас». Чувствуй, атаман слабо улыбнулся. Да я и чувствую. С народишком христианским. Что? Спасли. А поляки разбиты все. Ну и хорошо. С трудом приподнявшись, Иван Истова перекрестился. Спасибо тебе, Господи. Вот и славно. Выходит, все по-нашему и вышло. Все как задумали, все так. Так, да не так. Ермак прищурился вдруг с неожиданной суровостью. Причем все понимали, что суровость эта, даже какая-то жестокость во вспыхнувшем на миг самым настоящем, бешеном взгляде атамана предназначалась вовсе не им. Все присутствующие прекрасно понимали, кому. Упырю. Вот уж подходящее имячко. О том сейчас и старшой атаман сказал, оглядев строго. Удалец ты, Иване, и твои люди хороши, спору нету. Однако Буйнаков воевода обидится, что его приказ нарушили. Он что приказывал? Сиднем сидеть и не высовываться. А вы свое удумали. Так ведь мы быстро, — хитро улыбнулся раненый. Да и людей жалко стало. Пожгли бы их поляки-то, помучили, поубивали. ж ты, людей ему жалко. Ермак Тимофеевич громко закашлялся, приложив губам могучий кулак. Себя лучше пожалей, в юнош. — Да я почти что... — Лежи, лежи, не дергайся! резко скривился старший атаман. — Тут не врань твои дело. Дело в последствиях. Воевода Буйнаков ныне у государя в любимца ходит. В железо тебя может засадить, а то и куда хуже. — Да, нажил ты и вани врага. «А ведь при дворе хотел послужить, так?» «Ну, хотел. Теперь уж не послужишь, землицы не выслужишь. Боярин Упырь Федорович вельми злопамятлив». Эти слова Ермак Тимофеевич произнес спокойно, словно констатировал давно всем известный факт. «Да в отношении боярина Буйнакова так все и было». И Еремеев это прекрасно понимал. Но не выступить на поляков не мог. Больно уж удачно все складывалось. И рейд гусар, и подставленный перевитник Афония, да и деревенских все же спасли. И тем не менее нажить такого врага, как воевода Буйнаков, это было, пожалуй, слишком. И как только Иван все же не дурак, Об этом не подумал. Да подумал, положа руку на сердце, чего уж там говорить. Просто больше азарту своему внял, нежели разуму. Был бы еще упырь Федорович обычным боярином, а то ведь царского двора. Раньше бы сказали «опричник». «Опричнина» — царские земли, а ныне просто двор. Мстительный и злопамятный Буйнаков силу имеет немалую, и карьеры при дворе своевольному атаману не даст, тут и думать нечего. А что делать тогда? Кончится рано или поздно война. Куда пойти? По чьи знамена податься? «Есть у меня человек один», — подойдя к окну, неожиданно промолвил Ермак. Есмак Теребеевич, в крещении Василий. В крещении? Отец Самвросий удивленно хлопнул ресницами. Татарин что ли? Татарин, да. Повернувшись, согласно кивнул старшой атаман. — Строгановых приказчик. Строгановых? Скинувшись, ахнул Иван. Это тех самых что ли? Ну богатеев немеренных, про которых ты говорил?» Старшой покривил губы. «Они и есть. Семен Аникеич, старший и молодший Максим да Никита. Многими землями да городами владеют. На Чусовой реке да у камня. Меня вот хотят нанять с казаками, супротив Вагуличей, Остяков, Татар тех же. Нападают, уводят людей в полон. Сам я в Орле-городке осяду, еще называют Нижний Чусовой Острог. Вот и тебе, Иване, какой-никакой Острог достался бы. Как боярин бы жил, не хуже. — Ну уж ты, Ермак Тимофеевич, и скажешь. Недоверчиво прищурился раненый. — Как боярин. Строганова же не цари. Зачем-то, оглянувшись, атаман вдруг понизил голос. «В отчинах своих Семен Никеич всем и царь, и бог. А человек-то, Ивани, хоть и молодой, однако же удачливый, и толк в ратном деле знающий. Еще тридцати нет, а уже ваташка своя. Тянутся к тебе люди, Ивани. Сколь всех есть-то...» Молодой человек задумчиво почесал шрам. Да, пожалуй, около сорока и осталось. Вот, видишь, около сорока. А у Строгановых еще наберешь ты, атаман, твоя иватага. Ермак Тимофеевич притопнул обутой Софьяновый сапог ногою. — С приказчиком Есмаком Василием тебя сведу, а дальше уж сам. Иван только и смог вымолвить «благодарствую», да снова в забытие впал, что и неудивительно, крови-то потерял изрядно. Однако молодость до да крепость свое брала. На поправку шел быстро, тем более молился часто, когда один, а когда и на пару с навещавшим его отцом Амвросием. Как-то заглянул в избу и татарин, строгановский приказчик. Человек крайне любезный, начитанный и, по всему, видать, умный. К тому же и ликом приятный. Светлые, почти до волосы, зеленоватые, слегка на выкате глаза, небольшая бородка, одета в длинный темный кафтан с серебряными пуговицами, а поверх него подбитый песцовым мехом опашень, очень недешевый. Говорил приказчик умно, грамотно, Мол, о ратных подвигах уважаемого Ивана Егоровича весьма наслышан, и о его дружине тоже. И ежели будет такое желание пойти на службу к уважаемым и авторитетным людям Строгановым, то это вполне можно будет обсудить. Служба, скажу честно, суровая. Воровских людей кругом много. К тому же еще и татары, кучумовы из кошелка Сибира, Чингитуры и прочих городов. От тебя и людей твоих нужно караульную службу наладить, людей до слины, варницы или что там еще защищать. Зато будешь иметь многое, и почет, и власть, и деньгами, строганова не обидят. Они, кстати, много немцев наняли. Война-то кончается. Куда бедолагам податься? Кондотьеры. Кто-кто? Искатели удачи, — пояснил присутствующие при беседе Амвросий. В Италии их еще солдатами называют, от слова «сольди» — «деньги», а еще авантюристами, что означает «так ты согласен или нет, уважаемый Иван Егорович?» «Конечно, согласился Иван. А куда было деваться-то? При дворе государевом, имея столь влиятельного недоброжелателя, служба-то явно бы не задалась. Так что строгоновского приказчика предложение, говоря словами и картежников немцев, вполне в масть пришлось. В масть». Вот таким вот образом и оказался молодой атаман Иван Егоров, сын Еремеев, на службе у богатейших купцов Строгановых, хозяев неисчислимых богатств и множества, до самых гор, до камня, земель, богатых мягкой рухледью, залежами железной руды, углем и солью. Правда, вот что касаемо защиты этих самых земель, так Иван к ней приступить не успел. Появилось у Строгановых и другое важное дело. Больше, конечно, к старшему воеводе Ермаку Тимофеевичу, но и Еремеева оно касалось тоже. Правда, тому задание было дано на особицу. Вот и ближе к осени двинулись в далекое царство Сибирь владыка которого, хан Кучум, уже давно не давал покоя Строганову. Нападал на водчины, угонял в рабство людей, мутил замиренных было в огуле народ народца, в общем, не вредного, правда, вполне языческого, что вызывало у отцам в России неистовый зубовный скрежет. Как выразился по этому поводу сам святой отец, «рука сама с собой ко кресту тянется», а еще к сабле. Отряд Ермака Тимофеевича состоял из 540 казаков, частью, конечно же, воровских, в былые, не столь уж давние времена, промышлявших разбоем на широкой Волге-реке, что татары и телем прозывали. Кроме того, от Строгановых еще было дано человек 300 служилых, татар, немцев, литовцев даже, всех тех, их старший приказчик Есмак Теребеевич в крещении Василий скопом называл кондатьерами. Ну и еще ваташка Ивана, но те на особицу со своим договором. Впрочем, пока вместе шли, во всех отношениях и они должны были беспрекословно слушаться старшего атамана. Шли на восьми десятках стругов, Ермаковских. Да у Еремеева было выстроено еще десяток своих. Все суда небольшие, чтоб ходче было пробираться по узким рекам. Однако по три-четыре пушки несли, не тонули. Выйдя из нижнего часового острога, поднялись по часовой вверх, свернули на Серебрянку реку приток, а уж там дальше волоком. Хорошо проводники Вагуличи дорогу добри ведали, не заплутали, а все же струги пришлось на руках тащить. Там же, добравшись до небольшой речки и перезимовав, да по весне вновь пустились в путь, выплыв наконец на широкую Туру-реку, где уж рукой подать было до столичного ханского града, называемого Сибир, а еще и Бир, Искер, Кашлык, как только не звали. Народов в подданстве татарском много, у каждого свой язык, свои обычаи. Негладко шли, частенько налетали татарские разъезды, метали стрелы, устраивали по излучинам засады. Такой вот засады опасался Иван и сейчас. Его отряд шел впереди всех, в разведке, а шрам на правом виске ныл немилосердно, то ли к непогоде то ли к неминуемой кровавой схватке. Честно сказать, нехорошие были предчувствия у Ивана, а шраму своему он привык доверять. Все же сам Господь от стрелы спас. Может, он и знак подает, от беды оберегает.